Дурные вести разлетаются быстро. 9 часов пятьдесят девять минут. А в Элмвуд Спрингс соседки Элнер, Руби Робинсон и Тот Вутон узнали о ее смерти даже раньше Нормы и Мэйки. Как только Элнер увезла скорая, Руби позвонила своей подруге Бутс Кэрол, медсестре из больницы Каравей, предупредила, что сейчас привезут ее соседку, Элнер Шимфизл, и попросила за ней присмотреть. Буц по долгу службы перезвонила и прочла вслух отчёт, поступивший из приёмного отделения в девять часов сорок семь минут. Повесив трубку, Руби обернулась к сидевшей за кухонным столом тот и покачала головой. Умерла. «Не может быть! от Отчего?» Анафилактический шок. Слишком много осинных укусов сердце не выдержало. «Не верю». Они не ошиблись? Нет, Бутс сказала, что ее доставили в тяжелом состоянии, и никакой надежды не было с самого начала. Я видела, что у нее слабый пульс, но все же хотелось думать, что она выдержит. Бедная Элнер. Ну, хотя бы смерть была легкая. Неужели и вправду умерла? Простонала тот. Да, Руби села за стол. Нет больше, Элнер. Горе-то какое! Ну, раз уж этому суждено было случиться, то хотя бы не во Флориде среди чужих людей. Да, слава богу, в родном дворе. С минуту Руби и тот молча глядели вдаль, пытаясь свыкнуться с мыслью, что их подруги и соседки больше нет на свете. Помолчав, тот глубоко вздохнула. Вот и кончилась целая эпоха. Руби кивнула с видом мрачной торжественности. «Точно. Сколько себя помню, столько помню и Элнер Шимфизл. И я, — подхватила тот, — подумать страшно, что не увижу ее никогда, что больше не выйдет она на крыльцо, не помашет. Не старушка была, а золото, правда, Руби?» «Правда», — кивнула та. Подруги силились представить, как будут жить дальше без Элнер. Ведь они не просто виделись каждый день. Вот уже много лет соседки по вечерам стаскивали шезлонги к Элнер во двор и, устроившись поудобнее, болтали и любовались закатом. — А как же наш клуб заходящего солнца? — прервал молчание тот. — Не представляю, — вздохнула Руби. — И кто в этом году будет прятать пасхальные яйца? — Ума не приложу. Кто-нибудь да найдётся. «Какая же Пасха без Элнер?» «Верно. И вот что ещё. Лютер Грикс будет горевать, когда узнает про Элнер. И бедняжка Норма, вот несчастье». «Ещё бы», — подтвердила тот. «Волосы будет рвать на себе, с ума сойдёт от горя». Не иначе. Элнер была ей ближе родной матери. «Да, не в обиду ей будет сказано», — поспешно добавила тот. да была хорошая женщина но гордячка каких мало мне она тоже нравилась но спеси ей было не занимать согласилась руби хорошо что есть линда норме будет на кого опереться да еще и внучка тоже утешение не то что мои ставила тот обе сидели потупившись и про себя жалели бедную норму потерявшую тетушку чуть погодя тот спросила «Что теперь нам делать?» Руби отвечала. «Надо бы пойти кэлнер навести порядок в доме, все двери запереть. Наверняка Норма с Мэйки вернуться поздно». «Пожалуй». Тот глянула на красные пластмассовые часы в форме чайника, подошла к телефону и позвонила дочери в парикмахерскую. «Дарлин, скажи всем моим клиентам, чтоб не приходили. Меня сегодня не будет». «Бедняжку Элнар Шимфизл до смерти закусали осы. Я места себе не нахожу, мне сейчас не до причесок».